Глава двадцать вторая. «Что?» — не поверил своему Шамбергер. «Вообще никакой еды?» «Вообще никакой. И баланды нет?» «Ни баланды, ни пайки. Личный приказ Вебера. А остальным? В рабочем лагере?» «Ничего. Весь лагерь остается без ужина». Бергер обернулся к товарищам. — Вы что-нибудь понимаете? — Белье выдали, а еды не дают. — Нам еще вон примулы выдали. 509-й показал на две жалкие малюсенькие клумбочки при входе. В каждой чахло по нескольку полуувядших кустиков. Нынче днем их посадили зэки из садоводства. — Может, их съедим? — Не вздумай. Если хоть одна пропадет, мы неделю уже ратвы не получим. — Ничего не понимаю, — недоумевал Бергер. — После всей этой Нойбауэровской показухи я уж думал, что мы даже картошку в Баланде увидим. Подошел Любенталь. — Это все Вебер, не Нойбауэр. Вебер лютует из-за Нойбауэра. Решил, что тот подстраховаться хочет. А он, конечно, хочет. Вот Вебер и вставляет ему палки в колеса, где только можно. Так в канцелярии говорят. Левинский, да и остальные на той стороне тоже так считают. А нам из-за этого доходить. То-то мертвецов будет. Они смотрели на красное закатное небо. Вебер в канцелярии так и сказал. Пусть, мол, никто ничего себе не воображает. Он лично позаботится о том... чтобы не давать нам спуску». Лебенталь извлек изо рта свою челюсть, деловито ее осмотрел и водворил на место. Из барака, разрастаясь и раскатываясь волной, донесся стон ужаса. Это распространялась страшная весть. Скелеты гурьбой вываливались из дверей и кидались проверять бочки. не пахнут ли едой, вдруг другие все съели, а их просто обманули. Но бочки были сухие и совершенно чистые. Жалобный вой усилился. Многие в отчаянии просто валились на землю, молотя своими иссохшими костлявыми кулачками по грязи. Но большинство либо тихо уползали во своясе, либо неподвижно лежали прямо тут с раскрытым ртом и огромными, застывшими от горя глазами из дверей доносились слабые голоса тех кто уже не мог встать это были не выкрики не ругань вообще не крик а некий тихий немощный хорал почти пение в котором уже не было слов для мольбы проклятий и причитаний это было по ту сторону слов с верещанием и присвистами, хрипами и судорожным царапаньем. Здесь иссекали последние капли уходящей жизни, так что со стороны бараки казались огромными ловушками для издыхающих насекомых. Ровно в семь вечера грянул лагерный оркестр. Он расположился не в малом, а в рабочем лагере, но достаточно близко, чтобы всем было слышно, На этот счет указания Нойбаура были соблюдены неукоснительно. А первой вещью, как всегда, был любимый вальс коменданта Розы с юга. «Будем питаться надеждой, если больше нечем», — сказал 509 девятый. «Давайте жрать все надежды, какие только есть. Будем питаться огнем артиллерии». Нам надо выстоять, и мы выстоим. Горстка зеков сбилась вблизи барака. Ночь была холодная и промозглая. Зеки мерзли, но не слишком. В первые же часы после отбоя в бараке умерло двадцать восемь человек. Ветераны стянули с мертвецов одежду, которая тем уже не нужна, и все надели на себя, чтобы не замерзнуть и не заболеть. В барак они не хотели. В бараке, сопя и чавкая, обжиралась смерть. Три дня их продержали без пайки, а сегодня еще и без баланды. Повсюду на нарах тела судорожно цеплялись за жизнь, потом сникали и замирали навсегда. Ветераны не хотели туда идти. Они не хотели там спать. Смертью можно заразиться. Им почему-то казалось, что во сне они перед этой заразой особенно беззащитны. Вот они и сидели на улице, укутавшись в одежки мертвецов, и уставясь на горизонт, из-за которого должна прийти свобода. Только эту ночь, твердил пятьсот девятый, одну эту ночь, поверьте мне, Нойбаур все узнает и завтра это распоряжение отменит. Между ними уже разлад. Это начало конца. Мы так долго держались, теперь только эту ночь продержаться. Никто ему не ответил. Они сидели, тесно прижавшись друг к дружке, как стая зверей в зимнюю стужу. Они давали друг другу не только тепло, скорее волю к жизни, и это было куда важнее тепла. «Давайте поговорим о чем-нибудь», — сказал Бергер. только не о том, что здесь. Он повернулся к Зульцбахеру, который сидел рядом с ним. — Вот ты. Что будешь делать, когда выйдешь отсюда? — Я. — Зульцбахер замялся. — Лучше не говорить об этом раньше времени. Сглазим еще. — Да уже не сглазим! — воскликнул 509 девятый. Все годы мы об этом молчали, потому что оно сидело там внутри и ело нас поедом. Но теперь надо об этом поговорить. В такую ночь. Когда же еще? Давайте питаться надеждами, которые у нас есть. Так что ты, Зульцбахер, собираешься делать, когда выйдешь отсюда? Я не знаю, где моя жена. Она в Дюссельдорфе жила, но Дюссельдорф вроде разрушен. Ну, если она в Дюссельдорфе, тогда она в безопасности. В Дюссельдорфе уже англичане, даже по немецкому радио передавали. «Или убита», — проговорил Зульцбахер. «Такое тоже не исключено. Мы ведь ничего не знаем про тех, кто на воле». «Как и они про нас», — заметил Бухер. Пятьсот девятый взглянул на него. Он до сих пор так и не сказал Бухеру, что отец его погиб и как он погиб. Ни к спеху, скажет при освобождении. Тогда Бухеру легче это будет вынести. Ничего, он еще молодой, и он единственный, выйдет из лагеря не один. Всему свое время. Да как же это мы отсюда выйдем, не представляю. вздохнул Мерхов. «Я уже шесть лет в зоне». «А я двенадцать», — сказал Бергер. «Двенадцать?» «Ну, ты, наверное, политикой занимался?» «Да нет. Просто с двадцать восьмого по тридцать второй был лечащим врачом у одного нациста, который потом стал группенфюрером. И даже не столько я. Ко мне он просто на прием пришел». А я направил его к специалисту, моему приятелю. И он зашел-то ко мне только потому, что мы в одном доме жили. По соседству. Ему удобно. из-за этого он тебя посадил? Ну да. У него был сифилис. А твой приятель-специалист, что же? Его он подвел под расстрел. Я-то сам делал вид, что понятия не имею, какая у него болезнь. Все твердил, что это простудное должно быть еще с той войны. Но на всякий случай он и меня упрятал за решетку. — А вот ты выйдешь и узнаешь, что он еще жив. Что тогда? Бергер задумался. — Не знаю. — Я бы его сей же миг порешил, — заявил Мерхов. — Чтобы снова в тюрьму угодить, да? — съязвил Лебенталь. — За убийство-то еще годков на десять, а то и на двадцать. — А ты, Лео, чем займешься, когда выйдешь на волю? — спросил пятьсот девятый Открою магазин верхней одежды. Добротное и хорошее пальто. Готовые модели и полуфабрикаты. — Пальто летом? Лео, ведь это летом будет. Бывают и летние пальто. — — Могу и костюмы заодно продавать, и плащи, конечно. — Лео, — сказал 509-й, — почему бы тебе не остаться на продовольственных товарах? Спрос будет куда больше, чем на пальто. А ты же в этом деле король. — Ты думаешь? Лебенталь был явно польщен. — Ну, конечно. — Может, ты и прав. Я подумаю. Американские продукты, к примеру. Да их с руками будут отрывать. Помните, какое было американское сало после той войны? Толстое, белое, нежное, как марципан, с розовыми... Заткнись, Лео, ты с ума сошел! Нет-нет, мне просто вспомнилось. Интересно, в этот раз они сало будут присылать? Ну, хотя бы для нас. Лео, уймись. А ты, Бергер, что будешь делать? — спросил Розен. Бергер отер воспаленные глаза. — Пойду в обучение к какому-нибудь аптекарю. Попробую, может, что и получится. — А оперировать с такими руками? Руки, его спрятанные под курткой, которую он на себя набросил, непроизвольно сжались в кулаки. — Куда там? — Нет. Стану аптекарем. — А ты? Моя жена подала на развод, потому что я еврей. Я ничего о ней не знаю. — Уж не собираешься ли ты ее разыскивать? — возмутился Меерхов. Розен замялся. А вдруг ее вынудили? И что ей еще оставалось делать? Я и сам советовал. — Может, она за это время так пострашнела, что тебе и горевать не придется, — утешил его Лебенталь. — Еще радоваться будешь, что избавился. — Да ведь и мы не помолодели. — Да уж, девять лет, — Зульцбахер закашлялся. — Интересно, что чувствуешь, когда видишь человека после стольких лет? — Радуйся, если будет кого увидеть. — — После стольких лет, — повторил Зульцбахер, — небось и не узнать друг друга. В шарканье мусульманских ног они вдруг услышали чью-то твердую поступь. «Внимание — Внимание! — прошептал Бергер. — Пятьсот девятый, прячься! — Это Левинский, — сказал Бухер. Он умел узнавать людей по походке. Левинский подошел к ним. Как поживаете? Худо без жратвы. У нас свой человек на кухне сумел стащить хлеба и картошки. Сегодня только для начальства готовили, так что не больно поживишься. Вот хлеба немного. А вот еще несколько сырых морковок. Мало, конечно. Но нам и самим ничего не досталось. Бергер, сказал 509, раздели. Каждый получил. по пол куска хлеба и по морковине. Ешьте медленней, жуйте, пока не растает во рту. Бергер сперва выдал им морковь, а потом, через несколько минут, хлеб. — Чувствуешь себя прямо преступников, когда вот так тайком ешь! — вздохнул Розен. — Тогда не ешь, болван! — отрезал Левинский. И он был прав, Розен это понимал. Он хотел было объяснить, что подумал так только сегодня, в эту удивительную ночь, когда они говорили о будущем, чтобы заглушить голод, и что, наверное, это как-то связано с будущим, но не стал ничего объяснять. Слишком все это сложно и, в сущности, неважно. Они уже перебегают на нашу сторону. — хрипло выдохнул Левинский. — И зеленые уголовники тоже. — Бороться, видите ли, хотят. — Мы принимаем. Десятников, бригадиров, старост. Потом с каждым разберемся. Даже двое эсэсовцев есть. И врач из больнички. — Сволочь! — процедил Бухер. — Мы знаем, чего он стоит, но сейчас он нам нужен. — через него мы получаем информацию сегодня вечером пришел приказ на этапирование что в один голос воскликнули бергер и пятьсот девятый этап две тысячи человек отсылают они решили ликвидировать лагерь они хотят отправить две тысячи человек пока что две тысячи этап — То, чего мы боялись, — сказал Бергер. — Успокойтесь. Рыжий писарь свое дело знает, и если они будут составлять список, вы туда не попадете. У нас теперь везде свои люди. Кроме того, говорят, Нойбауэр колеблется. Он еще не передал приказ к исполнению. — Не будут они отправлять по списку, — сказал Розен. Если иначе не получается, они сперва просто отловят, сколько им нужно. У нас они так делали. А список потом составят. Не волнуйтесь, еще не время. Сейчас в любую минуту все может измениться. Легко сказать, не волнуйтесь. Розен дрожал. В крайнем случае запихнем вас в больничку. Врач теперь на все смотрит сквозь пальцы. У нас там уже полно пациентов, которых эсэсовцы ищут. — А они не говорили, женщин будут отправлять? — спросил Бухер. — Не слыхал. Да и не будут они. Женщин-то здесь всего ничего. Левинский встал. — Пойдем, — сказал он Бергеру. — Я ведь за тобой. Ради этого и пришел. — А куда? В больничку. Отсидишься несколько дней. Там у нас коморка есть около тифозного отделения. Нацисты туда не ногой. Все уже приготовлено. — Ну зачем? — спросил 509-й. — Кремационная команда. Ее завтра ликвидируют. Слух прошел. А причислят они его туда или нет, никто из нас не знает. Я думаю, причислят. Он повернулся к Бергеру. Слишком много ты там в подвале видел, так что пойдем лучше от греха подальше. Переоденься, скинь свое, надень на какого-нибудь мертвеца, а себе его тряпье возьмешь. — Иди, — сказал 509-й. девятый. А староста Барака? — С ним сможете столковаться? — Да, — неожиданно ответил за всех агасфер. Он будет держать язык за зубами. С ним мы сами все уладим. Хорошо. Рыжий писарь тоже в курсе. Дрейер в крематории дрожит за со собственную шкуру. Он тебя среди мертвецов специально искать не будет. Левинский с шумом вдохнул через нос. Да там и забито все. Сюда шел, всю дорогу о мертвецов спотыкался. Пока всех сожгут, дня четыре пройдет, а то и пять. а тем временем новые наберутся. Кругом такая неразбериха, что уже никто ничего не понимает. Главное дело — это, чтобы тебя не найти. Озорная улыбка на миг осветила его лицо. В такие времена это всегда самое первое дело. На пулю шальную не нарваться. — Пошли, — сказал пятьсот девятый, поищем мертвеца без татуировки. Видно, было плохо. Тусклые багровые всполохи на западном горизонте ничуть не помогали. Им приходилось низко склоняться над мертвыми телами. Наконец нашли одного, примерно того же роста, что и Бергер, и стащили с него одежду. — Давай, Ифраим. Они сидели на той стороне барака, откуда часовые их не видели. — По-быстрому, переоденься прямо тут, — шептал Ревинский. Чем меньше народ об этом узнает, тем лучше. Давай сюда свою куртку и штаны. Бергер разоблачился. Сейчас он стоял на фоне неба, как некий призрачный орлекин. При сегодняшней раздаче белья в общей суматохе ему шваркнули женские панталоны, пришедшиеся ему ниже колен. В придачу к панталонам ему досталась очень странная рубашка с глубоким вырезом и без рукавов. Завтра утром заявите его в числе умерших. — Хорошо. Надзиратель Блока все равно его в лицо не знает, а со старостой мы уж как-нибудь управимся. Левинский вскользь улыбнулся. — Лихо же вы все вырядились. Пошли, Бергер. — Значит, все-таки этап. Розен смотрел Бергеру вслед. — Прав был Зульцбахер. Не надо было о будущем трепаться. Накликали беду. Ерунда. Нам еды принесли, и Бергера вон выручат. Еще неизвестно, передаст ли Ной Бауэр приказ к исполнению. О какой беде ты говоришь? Или тебе подавай гарантии на годы? — А Бергер вернется? — спросил кто-то за спиной у 509-го. Бергер-то спасся, — сказал Розен с горечью. Ему на этап не идти. Заткнись. Резко оборвал его пятьсот девятый. Потом обернулся. Позади него стоял Карл. Конечно, Карл, он вернется, — сказал он. А почему ты не в бараке? Карл передернул плечами. Я думал, может, у вас найдется кусочек сапожной кожи пожевать. найдется кое что получше сказал агасфер он протянул Карлу хлеб и морковку старик сберег для мальчика его долю